Вот как Джейк Блэк. Сэм ощетинился и оскалил зубы. Пол и Джаред встали по бокам от него и зарычали. Даже если ты меня убьешь, стая за тобой не пойдет. На этот раз с удивленным воем отскочил я. Убью тебя? Я и не думал с тобой драться, Сэм. Тогда что ты затеял? Я не буду стоять в сторонке и смотреть, как ты... Защищаешь вампиров отродье, подвергая опасности мое племя. Но я и не прошу тебя стоять в сторонке. Если ты прикажешь им следовать за тобой, я никогда не подчиню их своей воле». Сэм забил хвостом, услышав упрек в моих словах. Затем шагнул вперед и встал нос к носу со мной. До сих пор я и не замечал, что перерос его. В стае может быть только один Альфа. «Стая выбрала меня. Ты хочешь раскола?» «Ты пойдешь против братьев или прекратишь это безумие и вернешься к нам?» В каждом его слове слышался приказ, но на меня он не действовал. В моих венах текла чистая кровь Альфы. Теперь я понял, почему в стае может быть только один вожак. Мое тело само отвечало на брошенный вызов. Во мне поднималось желание доказать, кто здесь хозяин. Примитивный волчий инстинкт звал вступить в битву за превосходство — Я сосредоточил все силы на том, чтобы его побороть. Не стану я драться с Сэмом. Это бессмысленно и жестоко. Он по-прежнему мой брат. Пусть я и отрекся от него. Да, второго Альфы быть не может. И я не претендую на это звание. Я лишь хочу идти своей дорогой. Ты теперь из их шайки, Джейкоб? Я поморщился. Не знаю, Сэм. Но одно я знаю точно. Сэм съежился, услышав мысленный голос Альфы. Он действовал на него куда сильнее, чем его на меня, потому что я был рожден вожаком, а он нет. Я встану между вами и Каллинами. Я не буду смотреть, как стая убивает невинных. Трудно было назвать этим словом вампиров, но пришлось... Людей. Вы не такие. Прошу, выбери для них правильный путь, Сэм. Я отвернулся, и сразу несколько волков взвыли за моей спиной. Я вонзил когти в землю, оттолкнулся и побежал прочь от шума, который сам же и поднял. Надо торопиться. Из всей стаи только лис способны меня опередить, но я стартовал первым. Вой начал исчезать вдали, и я с радостью прислушался, как он вспарывает ночную тишину. Значит, погони еще нет. Надо предупредить Каллинов, пока стая не опомнилась и не остановила меня. Если калины будут на чеку, Сэм дважды подумает, прежде чем нападать. Я помчался к Белому дому, который все еще ненавидел, прочь от своего. Больше у меня дома не было. Я из него ушел. А ведь утро не предвещало ничего особенного. Я вернулся с дозора, позавтракал с Билли и Рэйчел, посмотрел какую-то лажу по телеку, поцапался с полом. Отчего все так резко изменилось?» Как все перемешалось и извратилось до такой степени, что я теперь один, сам себе Альфа. Отрекся от братьев и предпочел им вампиров. Мои размышления прервал звук, который я боялся услышать. Мягкие удары лап по земле. Погоня. Я рванул, что есть сил, и помчался сквозь черный лес. Надо только подобраться поближе к дому Каллинов, чтобы Эдвард услышал мои мысли. «Одна Ли меня не остановит». И тут я уловил настрой того, кто за мной бежал. Не гнев, а воодушевление. Он не гнался за мной, а следовал. Я едва не упал. И только через два прыжка сумел восстановить прежнюю скорость. Погоди. У меня не такие длинные лапы. Сет, что ты здесь делаешь? Беги домой. Я чувствовал его волнение. Видел мир его глазами, так же, как он видел моими. Ночной пейзаж, проносившийся мимо, для меня был полон отчаяния, а для него надежды. Я и не заметил, что сбавил скорость, пока вдруг не увидел рядом бегущего Сета. — Я не шучу, Сет. Тебе здесь не место. Убирайся. Неуклюжий волк фыркнул. — Я за тебя, Джейкоб. Ты прав. Я не хочу быть на стороне Сэма, когда... — Нет, черт подери, ты будешь на его стороне. Неси свою волосатую задницу в лапуш и делай, что велит Сэм. — Нет. «Марш отсюда, Сет!» «Это приказ?» Его вопрос застал меня врасплох. Я резко затормозил, оставив в земле глубокие борозды. «Я никому не отдаю приказов».